Однажды, много лет назад, когда мне было 12, и я плавал в бассейне, я нырнул на самое дно. Открыл глаза и посмотрел на освещённую флуоресцентными лампами поверхность. Сквозь толщу воды мне удалось разглядеть бортик бассейна и стоявшую на краю тёплую тёмную фигуру. Невозможно было определить, кто это из-за причудливого преломления света в воде. Ясно было одно это мужчина, но мужчине в тот момент там быть не полагалось. Когда я вынырнул, чтобы набрать в лёгкие воздух, выяснило, что я прав, и на краю бассейна в самом деле стоит незнакомый мужчина в тёмном костюме. Он нагнулся, схватил меня за запястье и вытащил из бассейна. Я был маленький и тощий, и сделать это ему не составило никакого труда. Вытащив меня из воды, он дал мне полотенце, чтобы я вытерся. и прикрыл плечи, а потом отвёл в сторону, усадил на стул и сказал и сказал, что моя мать умерла, что её убили. Потом он сказал, что в полиции не знают, кто убийца, но тот оставил свои отпечатки. Он сказал: "Не беспокойся, сынок, у нас есть его отпечатки. А это такие штучки, с помощью которых можно поймать любого убийцу. Так что мы обязательно его поймаем. Я помню его слова: мы обязательно его поймаем. Но они его так и не поймали. И теперь этим собираюсь заняться я. Это всё, что я хотел вам рассказать, Хирш. Хирш опустил глаза на жёлтую карточку, лежавшую на клавиатуре компьютера. История, конечно, печальная, но я не могу вам помочь, детектив. Вы уж извините. Босх ещё несколько секунд на него смотрел, потом медленно поднялся на ноги. Карточку с отпечатками не забудьте, напомнил Хирш. Он взял её с клавиатуры и протянул Босху. Я оставлю её здесь. Вы сделаете доброе дело, Хирш. Я уверен в этом. Нет, не сделаю. Не могу. Я оставляю её здесь. Босс и сам не ожидал от себя такого эмоционального взрыва. Ахирш так просто испугался. Не говоря ни слова, он вернул карточку на клавиатуру. Секунду помолчав, босс наклонился к парню и негромко произнёс: "Каждый должен иметь шанс на доброе дело, Хирш. Сделавший доброе дело человек сам становится лучше. Бывает, что ради этого приходится нарушать некоторые правила". Но в таких случаях следует прислушаться к своему внутреннему голосу. Он подскажет, как поступить. Босх выпрямился и достал из внутреннего кармана пиджака бумажник и ручку. Вынув из бумажника свою визитную карточку и написав на ней несколько телефонов, он положил её на клавиатуру рядом с жёлтой карточкой с отпечатками пальцев. Это номера моего домашнего телефона и мобильника. В офис не звоните. Вы ведь знаете, что я не хожу на работу. Итак, жду от вас известий, Хирш. С этими словами он вышел из лаборатории. Ожидая лифта, Босс думал, что его усилия убедить Хирша помочь ему, скорее всего, пропали даром. Хирш относится к тому типу парней, у которых небольшие дефекты внешности маскировали куда более значительные дефекты души. Полицейскому управлению таких парней с комплексами было достаточно. Хирша с молодых ногтей страшило его обезображенное лицо, вот он и вырос запуганным. По мнению Босха, люди подобные Хиршу совершенно не способны нарушить какое-либо постановление или правило. Для Хирша сделать доброе дело означало игнорировать Босха или того хуже, пожаловаться на него. Босх вызвал лифт и задумался, что делать дальше. Поиск в системе Афис, похоже, отодвигался на неопределённое время, но полностью от него отказываться ему не хотелось. Это была ниточка, за которую стоило потянуть, хотя бы потому, что правильное расследование требовало уделять внимание всем ниточкам. Он решил предоставить Хиршу сутки на размышление, а потом снова на него надавить. Если это не сработает, он попробует обратиться к другим техникам. Он будет взывать к их сочувствию и просить о помощи до тех пор, пока не найдётся парень, который согласится пропустить через систему офис нужные ему отпечатки. Наконец подошёл лифт, двери раздвинулись, и Бозг протиснулся в кабину. Лифты это то немногое, на что в Паркеровском центре можно с уверенностью положиться. копы будут приходить и уходить, начальники полиции меняться, политики возноситься и сходить с предидисталов, но лифты не остановят своего движения в шахтах. И всегда за раздвинувшимися перед тобой дверями окажутся до предела забитые людьми кабины. Боск нажал на кнопку с литерой П, двери закрылись, и лифт медленно поехал вниз. Пока пассажиры, подняв головы, словно заворожённые, созерцали высвечивающийся на табло номера этажей, Босх, опустив глаза, рассматривал свой портфель. Некоторое время в замкнутом пространстве лифта царило полное молчание, но во время следующей остановки кто-то за спиной Босха негромко позвал его по имени. Босх неторопливо повернулся, неуверенный, что обращаются именно к нему. С тем же успехом могли назвать и другого человека. Гари имя распространённое. Босс встретился взглядом с помощником начальника департамента Ирвином С. Ирвингом, стоявшим сзади и чуть сбоку. Они обменялись поклонами, когда лифт остановился на первом этаже и двери открылись. Босс невольно подумал, не видел ли Ирвинг, что он нажал на кнопку P подземного уровня Паркеровского центра. человеку, который находится в административном отпуске, спускаться на подземный уровень, в общем-то, не зачем. Успокоив себя, что в кабине слишком много народу, чтобы Ирвинг мог заметить, на какую кнопку он нажал, Боск шагнул из лифта в холл, где Ирвинг его и нагнал. "Шеф, что привело тебя сюда, Гарри?" Боск сразу понял, что заделанный небрежностью вопроса кроется отнюдь не праздный интерес. Пока они шли к выходу, он искал объяснения. По дороге в Чайна-таун я зашёл в управление, чтобы попросить кассира переводить зарплату на мой домашний адрес. Я ведь не знаю, когда мне разрешат вернуться в свой отдел в Голливуде. Ирвинг согласно кивнул, и Бозг решил, что его начальник на это купился. Шеф был примерно того же роста и сложения, что и Бозг, но в отличие от последнего, начисто брил голову. По этой причине А также из-за устоявшейся репутации неутомимого борца с коррумпированными копами Ирвинго в управлении прозвали мистер Чистый. Ты сегодня едешь в чайный таун? Я полагал, тебе назначили для посещений понедельник, среду и пятницу. Именно это расписание я одобрил. Да, так оно и есть. Но у полицейского психолога сегодня образовалось окно, и она попросила меня прийти. Рад слышать, что ты проявляешь подобную заинтересованность в сеансах ПНС. А что у тебя с рукой? Вы об этом? Босхо обозрел свою руку с таким видом, словно она принадлежала другому человеку. Я воспользовался свободным временем, чтобы сделать кое-что по дому и порезался битым стеклом. Я, знаете ли, всё ещё ликвидирую последствия землетрясения. Понятненько. Бос подумал, что Ирвинг вряд ли ему поверил. Ну и наплевать. Собираюсь перекусить на площади, сказал Ирвинг. Составишь мне компанию? Спасибо за приглашение, шеф, но я уже ел. В таком случае, будь здоров, Гарри. Береги себя. Я серьёзно. Спасибо, я постараюсь. Ирвинг зашагал было дальше, но неожиданно остановился. Мы в управлении отреагировали на то, что с тобой случилось, не совсем адекватно при подобных обстоятельствах. Я, в частности, очень надеюсь, что ты вернёшься в обойный отдел Голливуда и займёшь там своё привычное место, а потому очень рассчитываю на положительные рекомендации доктора Хиноис, но понимаю, что сеансы в ПНС продлятся как минимум несколько недель. Доктор Хиноис именно так мне и сказала. Я это к тому, что если бы ты принёс письменные извинения лейтенанту Паунсу, это значительно упростило бы решение вопроса. Дело в том, что когда ты пройдёшь курс психотерапии, мне придётся добиваться согласия лейтенанта Паунса на твоё возвращение в отдел. Конечно, я могу приказать ему и поставить на деле точку, но это не избавит тебя от придирок с его стороны в будущем. Было бы куда лучше, если бы он не воспринимал твоё возвращение как личное оскорбление. Если бы обе стороны в этом вопросе проявили больше терпения, понимания и доброжелательности, Всё могло бы устроиться наилучшим образом. Насколько я знаю, он уже нашёл мне замену. Паунс прикрепил к моему напарнику парня из отдела автоугонов. Сомневаюсь, шеф, что в его планы входит моё возвращение. Это что-то новенькое. Я обязательно с ним поговорю. Но скажи, что ты думаешь по поводу письма Паунсу? Оно помогло бы тебе исправить положение? Босс ответил не сразу. Он знал, что Ирвинг хочет ему помочь. Поначалу отношения у них не складывались, но потом они заключили нечто вроде перемирия, которое со временем трансформировалось в устойчивое взаимное уважение. "Я подумаю об этом на досуге, шеф", наконец произнёс он, "и дам вам ответ". "Очень хорошо, Гарри, подумай, но помни, что гордыня в таких делах плохой советчик". Не хотелось бы, чтобы она возобладала над разумом. Обещаю принять это к сведению, шеф. Босс провёл взглядом Ирвинга, который обойдя мемориальный фонтан, построенный в память погибших офицеров полиции, и минав в часовню, пересекал Лос-Анджелес-стрит, направляясь к так называемой Федерал-плаза, маленькой площади, окружённой всевозможными ресторанчиками и заведениями быстрого обслуживания. Убедившись, что Ирвинг его не видит, Босс повернулся и снова вошёл в здание. Он не стал дожидаться лифта, испустился в подземный уровень по лестнице. Большую часть подвального этажа занимал отдел хранения доказательств. Здесь, впрочем, располагались и другие подразделения, вроде отдела беглых преступников, но в общем это был тишайший этаж паркеревского центра. В длинных, покрытых жёлтым линолеумом коридорах почти не было людей, и Босс добрался до стальных дверей ОХД, не встретив никого из знакомых. В полицейском управлении Лос-Анджелеса хранились вещественные доказательства преступлений, материалы о расследовании, которые ещё не были отправлены окружному прокурору или прокурору города. Как только дела попадали к прокурорам, туда же отправлялись и доказательства. А почему ОХД можно было рассматривать как своего рода мемориал неудавшихся расследований. За остальными дверями, которые открыл Боск, находились материальные свидетельства тысяч нераскрытых преступлений, преступлений, оставшихся безнаказанными. Поскольку отдел хранения находился в подвальном помещении, воздух здесь был застоявшийся и влажный. Ли Босс всегда казалось, что пахнет запустением и безнадёжностью. Босс вошёл в небольшую комнату, похожую на затянутую стальной сеткой клетку. Напротив входа имелась ещё одна дверь, но она была украшена предупредительной надписью "Только для сотрудников ОХД". В затянутой стальной сеткой стене были прорезаны два оконца. Одно оказалось закрыто, а в другом виднелся полицейский офицер в форме, склонившийся над кроссвордом. Между окошками помещалась ещё одна запрещающая надпись: "Заряженное оружие на хранение не сдавать". Босс подошёл к открытому оконцу и облокотился на откидную, напоминавшую прилавок доску. Офицер, вписав в клеточки кроссворда нужное слово, поднял на него глаза. На прикреплённой к нагрудному карману табличке значилось Нельсон. Он бросил взгляд на идентификационную карточку Боско, так что тот не посчитал нужным представиться. Как бы то ни было, но знакомство состоялось. Не разберу вашего имени, как оно произносится? Иероним рифмуется с аноним. Иероним, так вроде называлась какая-то рок-группа. Очень может быть, Итак, чем могу помочь героним Бокс из Голливуда? У меня вопрос. Задавайте. Бокс выложил на импровизированный прилавок розовый бланк, выданный 30 лет назад клерком из отдела хранения доказательств в старой штаб-квартире полиции Лос-Анджелеса. Я хотел бы получить ящик с вещественными доказательствами по этому делу. Дело очень старое. Как вы думаете, свидетельства сохранились? Круп взял бланк, прочитал то, что там было написано, и увидев в графе год цифры 1961, присвистнул от удивления. Затем, проставляя номер дела и дату в своём гроссбухе, сказал: "Почему бы и нет? У нас ничего не пропадает. Хочешь взглянуть на ящик с уликами по делу Чёрной дали? И мы принесём. Смотри, пожалуйста. А между тем, этому делу уже 50 лет минуло. У нас вещички по более старым делам хранятся. Если дело не раскрыто, вещь доки должны быть здесь. Он посмотрел на Бокса и подмигнул: "Скоро вернусь, а вы пока заполните соответствующую форму". Нельсон ткнул пальцем в конторку, на которой стояла коробка с бланками требований, потом поднялся с места и исчез в глубине помещения. Бокс слышал, как он кричал, обращаясь к кому-то, находившемуся в хранилище: "Чарли, ты здесь? Эй, Чарли!" В ответ из дальнего конца хранилища послышалось нечто неразборчивое. "Подойди к окошку", отозвался Нельсон. "А я седлаю машину времени". Босс слышал об этой машине времени. Это был электрокар для обслуживания палей для гольфа, на котором персонал этого отдела раскатывал по бесконечным коридорам хранилища. Чем более старым было дело, тем дальше от окошка оно находилось и тем дольше было до него добираться.